Узер. Мат-часть. Итак, естественно рожденные, попрошу внимания. Тефнут подошла к голографической карте, на которой начали загораться разноцветные точки. Это так называемый сфинкс, каменное изваяние, изображающее генно-модифицированное существо в виде бородатого гуманоида с туловищем льва, крыльями дракона и прочими малофункциональными рудиментами. Нечто подобное обитает на Осигоне, однако здесь, несомненно, имеет место случайное совпадение. Вот здесь, слева от сфинкса, располагается субкамера портала. Для местных – вместительный подземный храм. Именно сюда вы попадете после перехода. Вас встретят координаторы, их зовут Сиа, Сехен и Хех, а возглавляет их уважаемая Маат. Здесь, естественно, рожденные, вы будете решать все вопросы по закупке, получению, перезачету и игре в долг. Хотя последнее, сразу говорю, У нас вообще-то не приветствуется и практикуется крайне редко. Но ну сейчас переходим к практической части. Шу, будьте любезны, контейнер. Последний инструктаж перед переходом происходил в просторном демонстрационном зале фирмы «Неближний свет». Что делать на новом месте? Как быть и куда идти?» Было пока не слишком понятно, поэтому слушали внимательно. И не только узеры Джех, но и щебетуньи подружки. И Сет мяла пальцами подбородок. Небетхет кусала губу. Еще присутствовали четверо незнакомцев, чем-то неуловимо похожих, рослые, здоровенные, какие-то звероподобные. Они стояли по росту, держа стойку смирно, и прямо-таки пожирали глазами Тефнут. То ли информацию впитывали, то ли, наоборот, последние мозги растеряли при виде такой красавицы, поди их пойми. Атум обмолвился, что это вроде бы хра со своей командой. Узер, конечно, слышал о недавнем скандале, но верилась почему-то с трудом. Итак... «Естественно рожденные. Прошу особого внимания». Шу придвинул объемистый гравиконтейнер и с ловкостью фокусника начал извлекать содержимое. «Это естественно рожденные. Небет. Комплексный базовый пакет выживания первого класса. В него входят адаптированный для наших целей камуфляжный скафандр-джет, излучатель УАЗ, выполненный в виде элегантного жезла, универсальная аптечка Анг, а также СА, консолидатор килполей. За дополнительную плату доступны парализаторы Хека, дистанционный шокер Нехех, индивидуальный лучемет Сехен и многофункциональный инструмент Шемсет. Прошу учесть, приобретая их сейчас, Вы получите шикарную двадцатипятипроцентную скидку. Шу выдержал паузу, обвел глазами присутствующих и разочарованно вздохнул. Ну, как говорится, от слов к делу. Достопочтенные Тефнут, прошу вас. Итак, естественно рожденные. Живо откликнулась ста и взяла в руки нечто, напоминающее посох. Итак... «Излучатель Вас имеет замечательный спектр применения, способен и целиком зажарить объект, и тонких отверстий в нем насверлить, все зависит только от вашего желания». Аптечка Анх носится вот таким образом. Тефнут повесила устройство на шею, и оно стало казаться изысканным украшением ненавязчиво контролирует состояние содержит всю необходимую медикаментозную базу кроме девятого естественно она позволила себе рассмеяться теперь обратите внимание на са от боевого лучемета он конечно вас не спасет но от колющего режущего вообще от оружия аборигенов запросто Впрочем, надеюсь, что по милости творцов вам не придется лично в этом убеждаться. А теперь, естественно рожденные, самое интересное – камуфляжный скафандр «Джет». Строго говоря, скафандром он называется весьма условно. На самом деле это комплексное маскирующее устройство широкого профиля, Его очень близким аналогом широко пользуются в нашей гвардии. Вот, прошу. Она ловко, сразу чувствуется, привычно взяла в руки ребристый цилиндр, ласково покачала. Перед вами портативный голографический процессор, вырабатывающий объемную картинку и звуковые эффекты. Есть модификации с генераторами запахов, однако в помещении мы их предпочитаем не демонстрировать она вновь рассмеялась как все весело и легко невольно подумала озеру так ли будет на месте каждый участник игры получит персональный джет имеющий для начала один зооморфный образ и один антропоморфный вот посмотрите Она решительно взялась за цилиндр, но вдруг улыбнулась. «Да, забыла сказать. Для большего визуального эффекта лучше надевать скафантер не на верхнюю одежду, а на голое тело или, по крайней мере, на белье». И уже без тени улыбки, на работе как-никак, скинула платье, после чего принялась невозмутимо крепить за спину джет. Позже... Узер мог бы дать голову на отсечение, что за время, пока она настраивала прибор, мужчины в зале успели начисто позабыть, чего ради все это делалось. Зато потом все дружно вскрикнули, выдохнули и заметались. Только четверка жутковатых вояк мгновенно рассыпалась в стороны, выхватывая карманные излучатели, которые, кстати, почему-то прохлопала охранная система на входе. И было с чего. На месте соблазнительной красавицы, не источавшей ни тени угрозы, возникла огромная львица. Да не просто возникла, еще и разверзла ревущую пасть, демонстрируя чудовищные клыки на с визгом попятилась заслоняясь руками побледневшая и сет непонятно как оказалась на полу и узор обнаружил что стоит подле нее на коленях утягивая девушку за перевернутый стол эй естественно рожденные не без труда достучался до сознания крик шу спокойно спокойно не вздумайте стрелять ну Как вам? Послышался из львиной пасти человеческий голос Миг, и львица исчезла, уступив место совершенно незнакомой женщине. Статная фигура, воздушное одеяние, открывающее великолепную грудь, на густых черных волосах замысловатый убор с золотыми змеями? Когда она заговорила, голос оказался сильным игулким с немного металлическими тонами, голос богини. Итак, естественно рожденные, немного о местной моде, популярный красный, зеленый, синий и белый цвета. Забудьте о голубом, это знак траура. В основном носят узкое и облегающее, Нагота не считается постыдной. В жарком климате часто ограничиваются набедренными повязками схенти или небольшими передниками. Прошу вас, разбирайте джеды. Блистательная незнакомка исчезла. На ее месте появилась Тефнут, и узер признался себе, что выглядела она нисколько не хуже. Каждому достался джет согласно купленному билету. Скоро все включили скафандры и со смехом выстроились перед зеркальной стеной. Кое-кого постигло некоторое разочарование. Джеху достался образ какого-то пернатого. У бедняжки и сет выросли рога, ну а узера вообще выставили пугалом. сухшее тело, торчащее колосье и убогая бороденка. А вот кому повезло, так это четверки вояк. Самому главному на вид достался образ быка, а остальным — волка, огнедышащего змея и гиганта с перьями на голове. Все небородатые мощи, поросшие сорняком, Хузер позавидовал коллегам по игре и желчно подумал, что в их случае с скафандром Немного пришлось и менять. «Разработчику бы в глаза посмотреть!» Он выключил джет и хмуро покосился в сторону Тефнут. «Сколько ханумака надо было употребить, чтобы такой полет мысли выдать?» «Это плоды труда целого коллектива специалистов», — уклончиво ответила та. «Прошу заметить, что при желании можно заказать еще образы». Количество зависит только от платежеспособности уважаемого клиента. Тыфнут мило улыбнулась, повела плечком и подошла к грозному быку. Достопочтенный хра. Как вам скафандр? Итак, слухи, оказывается, не лгали. Похоже, с главным богом нам повезло. Одни рога чего стоят. Узер вздохнул, убрал Джет в чехол, и по доброте душевной отправился утешать на бетхет, у которой на голове разместилась сущая стройплощадка. Незавершенный дом, примитивные корзины для материалов. Потом им показывали возможности шамсетов, тестировали анхи, помогали настраивать са. Самое интересное началось чуть позже в тире, когда закончили стрельбу в цель из жезлов УАЗ. «Извините, великодушно, досточтимый!» — услышал Узер голос откуда-то сверху. Оглянулся и обнаружил, что за спиной у него совершенно незаметно возник хра. Он даже вздрогнул, но грозный спецназовец едва ли не с благоговением выглядывался ему в лицо. «Вы, случайно, командующему Гебу не родственник будете?» «Командующему Гебу из клана Ху». В низком голосе слышались уважение, боли, какое-то предвкушение чуда. И глаза точно у ребенка, ждущего несбыточного подарка. «Командующий Геб наводился мне отцом, как биологическим, так и духовным». С гордостью сознался узер. Час об этом пожалел. Ему на миг показалось, будто его прямо на месте начали убивать, причем совершенно неотвратимо. Никакой Са не спасет и никакой Хека не поможет отбиться. Мощная ладонька как кувалдой, приложила его по плечу, прижала к необъятной груди, а где-то над головой зарокотала. Он же моим сотенным командиром был. А потом тысячником, когда повысили его. Восемь оборотов я под ним в пятой армии, как у отца родного. Всю Берсинскую войну, потом на Сагее. — Эх! — голос Хра скорбно дрогнул, после чего загрохотал куда-то в сторону. — Парни, суда. — Это ж сынишка командующего Геба, нашего полководца из клана Ху. Помните? — Помним. Еще как помним. Звероподобные взяли озеро в кольцо и тут же приняли его в свое братство. Приняли стереться носами, хлопать по плечу, причем сразу видно, что от чистого сердца. «Как бы там дело не повернулось, ты, родной, нас держись!» Уже на прощание сказал Хра, и его подчиненные согласно кивнули. «Мы, родителя твоего, от смерти заслонить не сумели. Не приведите, творцы, чтоб с тобой еще что-то случилось. Ты это знаю, Узер». «А этот скандалист военный вроде ничего оказался». Задумчиво заметила и Сет. Свежий воздух на улице был, вообще говоря, не особенно свежим. Бесчисленные вентиляционные установки давно уже не справлялись. Всюду висел навязчивый запах тринопли. Не чувствовалось ни ветерка, а влажность стояла такая, что одежда сразу начинала прилипать к телу. Деваться некуда. Центр, второй сезон дождей. «Вечер дня второго полуоборота». «Они с отцом, как выяснилось, в одном полку служили», — улыбнулся Узер. Набетхет смотрела в сторону, туда, где мерно вращался информационный голокуб. На всех его гранях выступал министр безопасности. Он оповещал нацию, что это посрамление Конституции, преступник имперского ранга по имени Зетх, сбежавший от закона уже полоборота назад, все еще не был найден ни живым, ни мертвым. Следовало надеяться, что смерть, такая же позорная, как и вся его жизнь, давно уже постигла его. Тем не менее, долг каждого, законопослушного и верно подданного гражданина империи буде вдруг он заметит означенного вот ведь новости озеро передернуло от отвращения ладно не горюй повернулся он к небетхет знаешь я почти уверен что братец объявится он действительно верил в невероятную изворотливость Зетха. Более того, случись ему оказаться тем самым законопослушным и верно подданным гражданином, который нечаянно встретит Зетха, усталого, голодного, может быть, раненого, прячущегося от погони, узер, не раздумывая, спрятал бы его, отдал всю наличность, постарался переправить, в безопасное место, потому что, когда подает голос древнейшее кровное родство, все прочие голоса умолкают. Какие имперские интересы, какая идеология, какое вообще что, когда есть главное — воспоминание детства. Да я не о нем, я... О своей загубленной жизни говорю. Отмахнулась на Бетхэт. Твой братец Узер. Еще то сокровище. Это очень-очень мягко говоря. С каких он пор в бегах? А у меня всего одна жизнь. Да и та мимо проходит. Слушайте. А давайте напьемся. Как следует. В узком кругу. И она взяла за руки Узера и Исет, как бы оттесняя Джеха из узкого круга.